Часть двенадцатая. Она. Я в страшном смятении из-за того, что, в сущности, надеюсь, что мой отец умрет. Это противоестественно, ведь я его люблю, хотя он невыносим для окружающих, да и для самого себя. И вот теперь он лежит там, беспомощный маленький старичок, а в глазах мука и страх. Я плачу на но, как это не глупо, прежде всего из-за смерти мамы. Только теперь. Доктор настроен пессимистически, хотя сам он называет свой прогноз неоптимистическим. Звучит вроде бы не так страшно. Он не надеется, что отец выздоровеет. Во всяком случае, если здесь состояние вашего отца немного улучшится, вам придется отправить его в дом престарелых. Это сделает отца еще несчастнее. Он никогда не умел радоваться жизни, но в хосписе он не справится, и тамошний персонал тоже не обрадуется его появлению. Могу лишь надеяться, что, оказавшись там, он не сможет говорить. Собственно, поэтому я хочу, чтобы он умер, хотя не смею сказать это вслух. Мои подруги говорят такие вещи, как «прими свое горе и дай место смерти» из благих побуждений, но сказать по правде — это не для меня. Артур ведет себя так же, как все эти годы, и в данном случае это, пожалуй, самое лучшее. Он мало говорит, иногда обнимает меня. Я чувствую, он искренне меня жалеет. Бывает, что мне хочется выпить целую бутылку розового, но после двух бокалов меня всегда тошнит. Он. 79. девять. Лучше бы вам умереть естественной смертью. — Лучше бы тебе говорить потише, Этьен, — сказал Йос, тихо, но угрожающе. Этьен Хюмель так вспотел, что пятна пота выступили даже под мышками пиджачка. Его голова почти непрерывно покачивалась на тонкой шейке. Мы опять сидели в привокзальном ресторане первого класса, Йост, Хюмл и я. На этот раз мы собрались по просьбе похоронщика. Хюмл выложил на стол перед собой стопку бумаг. «Взгляните, что нам угрожает при несчастном случае», — сказал он, указывая на бумаге. Просячие глазки смотрели на Йоста, почти умоляющие. «И что же нам угрожает, Этьен?» — многозначительно протянул Йост. Ему нравилось смотреть, как терзается его собеседник. «Полиция должна забрать труп. Я должен получить полицейский протокол, вызвать врача, который даст заключение о неестественной смерти. Труп нужно доставить на вскрытие, в судебный морг. Тело нужно бальзамировать, уложить в свинцовый гроб, запечатать. Я должен добыть во Франции пропуск на вывоз, сообщить сведения в Нидерланды. А потом мне понадобится свидетельство о смерти из муниципалитета в Пермиренде и специальное разрешение на кремацию. И все это я должен подделать. А у меня ведь ваш труп не единственный» казалось, он был в отчаянии. Естественная смерть в самом деле намного-намного лучше. — Ты опять разорался, Этьен, — строго оборвал его Йост. — О, простите, простите! — Этьен робко огляделся вокруг. — Кстати, по зрелым размышлениям решил быть погребенным, — сказал я. — Это поможет делу? — Нет, к сожалению, никакой разницы. Наступила тишина. — Дорогой Этьен, — «Так что же произойдет, если Артур умрет естественной смертью?» Хюмел снова немного ожил. «Если это произойдет здесь, в Пюрмеренде, мне понадобится только заключение врача». «Нет, Этьен, это произойдет во Франции», — с нажимом проговорил Йост. «Ну, я навел справки. Думаю, с фальшивым заключением французского врача можно доставить труп сюда». Снова повисла тишина. «Инфаркт или что-то вроде?» — с надеждой в голосе спросил Хюмел. Йост предложил ему прогуляться, пока мы побеседуем с глазу на глаз. Оставшись одни, мы быстро приняли решение. Инфаркт, конечно, намного лучше, чем сложная авария, и с нашей стороны было чрезвычайно глупо не додуматься до этого самим. В случае инфаркта Хюмелл все равно может сказать Афре, что я выгляжу ужасно, весь посинел или что-то в таком духе, и лучше не открывать гроб. «Между прочим, безопасности ради в списке последних пожеланий надо упомянуть, что я не желаю, чтобы кто-то видел меня мертвым. Хочу, чтобы в памяти людей сохранился образ живого и жизнелюбивого Артура». Звучит весьма недурно. Через четверть часика вернулся Хюнал. Он явно взбодрился, услышав, что мы выбрали инфаркт. «Устрою, устрою. Подходящий вариант. Удачный выбор. Могу я вас угостить? Выпейте что-нибудь». — Есть одна загвоздочка, Этьен, — сказал Йост. — Раз дело несколько упростилось, цена, естественно, снижается. — Но дело-то все равно нелегкое, — пискнул Этьен, — и очень рискованное. — Да, но давайте договоримся прямо сейчас. Дело упростилось на две тысячи евро. Повисла пауза. Хьюмел вздыхал и потел. — На тысячу? — На две тысячи. Торг неуместен. Это я еще вам уступаю. Снова глубокий вздох. Хюмел явно злился. — Полторы тысячи. — Две тысячи. — Окей. Две тысячи. Мы помахали вслед господину Хюмелу. Йост излучал удовлетворенность. — Я вдруг испытал такое сильное отвращение к нашему похоронщику, какое только в деньгах и выразишь. — Везунчик ты, Артур, за две минуты заработал две тысячи евро. Я предложил хотя бы разделить эту сумму на двоих. Йост предложил вложить ее в предприятие «Итальянские вылазки». На эти деньги мы закатим в Тоскане парочку веселых праздников. Восемьдесят. Послушай, Аф, я собираюсь через некоторое время съездить с ребятами на недельку во Францию, поиграть в гольф. О, да, это идейка Йоста. Его знакомые держат мотель на юге Франции. «Идейка Йоста, говоришь?» «Ну да. Здорово, а?» «А мой отец? Может, он к тому времени умрет?» «В этом случае я останусь дома». «И когда же состоится ваше веселое мероприятие?» «Где-то в начале июня». Собственно, сначала я думал сообщить, что речь идет о двух гольф-турах в начале июня и в конце июля, но в самый последний момент мне все же показалось более разумным повременить с сообщением о второй поездке. Ведь Афра не одобрит мои каникулы без нее из-за болезни отца, а уж заговорить сразу о двух поездках значит обречь себя на ее многодневное ледяное молчание. — По-моему, это очень плохой план, Артур. — Так я и знал. Другого и не ожидал Афра. А нельзя отложить отъезд. Непременно нужно ехать так скоро. Я сочинил не слишком убедительную историю о французских знакомых. Йоста, дескать, летом у них свободны всего несколько номеров, и о Ваутере, который якобы еще должен съездить с детьми в Таиланд. Нужно было лучше подготовиться, потому что Афру мои истории не впечатлили. Да-да, все это прекрасно. А тесть, который вот-вот умрет, значения не имеет. — Имеет, конечно. Но послушай, ведь еще не наверняка. Она отвернулась и ушла в кухню. Ледяное молчание началось. Жаль, что я атеист. Не верю в Бога, а уж тем более в его наземный персонал. А то бы срочно сочинил кратенькую молитву. — Господи, позволь Питу поскорей помереть, пожалуйста. 81. «Слушай свое сердце, оно всегда стучит». Кафельная плитка с этим изречением уже много лет висит у нас в туалете. Все это время мне и в голову не приходило прислушиваться к стуку своего сердца. Да и Афре тоже. До сих пор моя жизнь подчинялась стремлению к праздности, а жизнь Афры — осторожности. К тому же сердце дает мне довольно противоречивые указания. Сегодня оно говорит «Поздравляю, Артур, у тебя роскошная перспектива вести безмятежную жизнь в Италии». Завтра оно шепчет «Во что ты впрягся, Артур? К чему такая уйма хлопот? Плюнь ты на весь этот план». Последнему совету я следовать отказываюсь, чувствуя страшную неуверенность и одновременно находясь в состоянии эйфории. Сознательно или бессознательно я уже зашел так далеко, что пути назад нет. И рогатка со стороны тести меня уж точно не остановит. В прошлую пятницу я обрисовал ситуацию Йосту и Ваутеру: Господа, весьма сожалею, но, возможно, понадобится более гибкий график наших гольф-туров. Я увидел, что они многозначительно переглянулись. Не вздумай давать задний ход, трясогуска», — сердито сказал Йост. Я объяснил, что мой тесть в очередной раз пытается доставить всем неприятность. Как раз сейчас он лежит на смертном одре. Валтер сходу предложил решение. «Ты мог бы просто придушить его подушкой. Две минуты — и готово. Смотри только, чтобы никто тебя не застукал». «Надеюсь, это не понадобится. Либо он в начале июня настолько оклемается, что его можно будет сплавить в хоспис, либо он к тому времени помрет, его успеют похоронить. Но я не могу оставить Афру, пока он в безнадежном состоянии лежит на смертном Андре. Да и лежание на одре не может продолжаться вечно». Мои приятели нехотя согласились составить по возможности гибкий график запланированных поездок. Часть тринадцатая. Она. «Мы ехали на машине в супермаркет Лидл, когда Артур сказал, «Посмотри, как забавно, скидка для малышки, самое оно для малышки». Я выглянул из окна машины. В самом деле на фасаде одного магазина огромными буквами было написано «Детская свалка». Слезы брызнули у меня из глаз. — Да что с тобой? — спросил Артур и, помолчав, спохватился. — Ох, прости, я сморозил глупость. Он протянул мне носовой платок. — Афия, дорогая, это магазин, где торгуют дешевым детским секонд-хендом я сквозь слезы пробормотала что сама это прекрасно знаю что то я легко срываюсь отец смертельно болен мама недавно умерла а тут еще эта дурацкая вывеска напомнившая что у меня нет детей никогда раньше такого не слыхала или не обращала внимания и от артура никакого толку делает хамские замечания и, как ни в чем не бывало собираются с дружками во францию играть в гольф если честно вот и пусть едет видеть его не могу Но этого я ему не скажу. Если бы мой отец не лежал при смерти, пусть бы Артур убирался куда хочет. Он. 82. Я сделал глупость, открыв новый банковский счет на свое имя, потому что, умерев, не смогу снять с него деньги. Афра в определенный момент получит извещение из банка, что она стала богаче на 65 тысяч евро, а я в Италии буду сосать лапу. Пришлось снова обратиться к друзьям и спросить, не согласится ли один из них завести новый счет и отдать мне карточку. Йост сразу так и сделал. Ваутер заметил, что здесь существует определенный риск. Пользуясь разными банковскими счетами, я могу подставить Йоста, который в одно и то же время окажется в Италии и Нидерландах. К счастью, Йосту плевать. Риском больше, риском меньше... Его смешит и возбуждает все, что бы ни случилось. Иногда он со всей силой хлопает меня по плечу и выдает что-нибудь в таком роде. «Ну, Артур, не думал я и не гадал, что такой, как ты, станет настоящим авантюристом», после чего одаривает меня широкой ухмылкой. Ваутер тоже с энтузиазмом поддерживает мои планы на будущее, но он более осмотрителен, постоянно прикидывает, где можно совершить ошибку и как потом ее исправить. Собираясь вместе, мы возбуждаемся, как трое юных сорванцов-заговорщиков. Я срочно перевел деньги на новый счет Йоста и закрыл свой старый новый счет. Надеюсь, ни тот, ни другой не оставили следов, какие могла бы когда-нибудь обнаружить Афру. Ваутер придумал вскоре после моей смерти предложить моей безутешной вдове финансовое оформление моей кончины. Надеюсь, Афра с благодарностью примет его помощь. Под чутким руководством Ваутера все пройдет как по маслу. Может быть, со временем в Италии я открою счет на собственное имя. Или для этого понадобится итальянский номер налоговой инспекции? 83. В настоящее время очень большие компьютеры обнаружили 22 триллиона 338 миллиардов 618 миллионов простых чисел, сообщает газета. Коротко, конечно. Но неужели этим компьютером больше нечем заняться? Прогресс неудержим. Исследователи из университета Рокфеллера в Нью-Йорке с помощью лазерного микроскопа изучили активность нейронов в мозге мух, чтобы получить представление о системе мушиной навигации. В нашем мире каждый год умирают от голода десятки тысяч детей. Голод очень просто предотвратить без компьютеров и лазерных микроскопов. ООН запросила 20 миллиардов долларов, чтобы ликвидировать голод в Африке. Это ноль процента мирового дохода. Денег все еще нет. Человечество не сильно в определении приоритетов. Мой личный вклад в создание лучшего мира. Буду вести роскошную жизнь в Тоскане, стараясь как можно меньше следить за новостями. Суну голову в песок. Я осознаю это и мирюсь с этим. Немного стыжусь порой, но не могу придумать ничего лучше, как заработать немного денег на великих катастрофах. Восемьдесят четыре. Папа умер. «Ес!» yes! — не вскрикнул я, но сдержался. «Так оно лучшее, а для всех показалось мне более уместным. Это каждый может сказать», — обиделась Афра. «И все правы, но мне все равно тяжко». Ночью тесте охватил второй инфаркт, и врачи ничего не смогли сделать. «Никого не было рядом», — тихо сказала Афра. Через пять дней тестя похоронят в Пюрмеренде. Все складывается отлично. Мне еще не приходилось бывать в местном похоронном центре, так что я убью разом двух зайцев. Церемония будет скромной. Мой тесть не любил мотовства. В конце жизни он любил в сущности только телевизор и старую можжевеловку. Афра попросила меня произнести прощальное слово. Собственно говоря, это была не просьба указания. — Ты же скажешь несколько слов на кремации? Я ответил, что хотел бы, но не знаю, что сказать. Раньше папа был совсем другим. Подчеркни, что он был хорошим отцом и много читал вслух, и что он был очень пунктуален и 37 лет прослужил в муниципалитете и всего два раза опоздал на работу, да и то не по своей вине. Я заверил Афру, что из этого получится прекрасная речь. К моему удивлению, облегчению тесть весьма тщательно подготовил свои похороны. Все необходимые документы были аккуратно сложены в одной папке, включая список фамилий, адресов для траурных открыток и список похоронных пожеланий. Прежде всего, церемония должна быть, насколько возможно, скромной. Дешевый деревянный гроб, никаких цветов, никаких машин сопровождения, кофе и кекс. Конверты с открытками мы надписали быстро, 28 адресов. Народу будет немного. Потом Афра принялась чистить картофель и вдруг сказала ни с того ни с сего. — Я сирота. — Осиротела я. И криво усмехнулась. 85. Сотрудница похоронного бюро, симпатичная отзывчивая дама в сером костюме, старалась изо всех сил — Не желаете более красивый гроб, небольшой некролог, хотя бы один цветок, свечу у гроба? Она не хочет ничего навязывать, боже упаси, но, может быть, все-таки не настолько скромно. Я попытался втолковать ей, что скромность была в характере Пита. Мой тесть страдал, например, при мысли, что, когда он умрет, придется платить полтораста евро в день за содержание гроба в холодильнике, прежде чем он отправится в печь. — Ну, так нужно по закону, иначе звоняет это же значится в вашей страховке я ее успокоил мы конечно с удовольствием поместим пита в холодильник последние годы как я заметил возник целый похоронно кремационный культ фирмы предлагающие услуги сопровождения похорон растут как грибы после дождя они назойливо уверяют что учитывают все пожелания покойных и их семейств называют себя специалистами экспертами знатоками траура и утрат или организаторами похорон Стало модно устраивать ни на что не похожие нелепые похороны, чтобы люди надолго их запомнили. Покойник любил синий цвет? Все приходят на похороны в синем. Покойник любил лошадей? Гроб везут на кладбище в катафалке, запряженном лошадьми. А то и на телеге. Устрицы и шампанское вместо кофе и кекса. Гроб из бамбука, а сверху парус. Плюшевые зверушки вместо цветов. Фанфары вместо микки-толекамп. Организовать можно что угодно. Пит снял с нас груз модных пожеланий. «Такие простые похороны мне не приходилось оформлять за всю мою карьеру», — вырвалась у нашей устроительницы. «Вот как!» — резко оборвала ее Афра. «Я не имела в виду ничего дурного, упаси бог. Я хотела сказать, такие скромные!» — поспешила она заверить нас. «Да-да, чистые. Давайте так и считать». 86. 86. По настоянию Афры я, с легким сожалением отговорился от пятничной игры в гольф. Знал, что если как ни в чем не бывало поеду играть, она сочтет мое отсутствие крайне неприличным. Вместо этого Афра пожелала заглянуть в крематорий. Мы не смогли осмотреть траурный зал, так как он был занят, зато осмотрели лужайку, где развеивают пепел. Трава там высокая и сочная. Афра, слава богу, не хочет выставлять отца Вурни на подоконнике. И надо же, прямо на этой лужайке мне позвонила Карла. А я ответил на звонок, без попутал. «Он очаровательный!» — прозвучал ликующий голос трубки. Карла по телефону никогда не представляется сходу, вываливает важные новости. «Нет, большое спасибо, мадам. Мне не нужен другой поставщик энергии». «Чего?» «Я знаю все об этой блокировке. Не звони мне». А-а-а!» «Ваша жена где-то поблизости?» «В самом деле, всего хорошего». Афра смотрела на меня подозрительно. «Господи, какой же я скверный актер!» Лишь через пару часов мне удалось позвонить Карле и втолковать ей что к чему. Она все еще пребывала в замешательстве. «Ой, сори, блин, я же не знала! Мне правда очень жаль, я была в полном шоке!» «Так щенок родился!» — Да, очаровательный! Я на него только поглядела, а мне так хотелось забрать его! Какой же он лапочка! — Ну и? Похож на Аристотеля? — Чего? — Я же хотел назвать его Аристотелем. — О, да, в самом деле, это мальчик. — Значит, все-таки Кобелек. Тогда, во всяком случае, его не будут звать Аристотелой. Я обещал ей, что за щенком мы можем поехать вместе.